а его усташи должны создать формирование, подобное гвардии черных рубашек у вас и охранных отрядов партии, иначе говоря, СС у нас. Поверьте, мой дорогой Дуче, речь не шла и не идет о том, чтобы проводить в Хорватии особую немецкую линию. Речь идет о том, чтобы, возможно, мобильней и оперативней решить все вопросы, которые могут возникнуть перед началом операции 25. Речь идет о том, чтобы обеспечить вражеский тыл надежными людьми, нашей пятой колонной, которая встретит армии Германии, они войдут в свои славенские земли и оккупируют сербские земли, и Италии они присоединят по праву принадлежащие им земли Далмации цветами, а не очередяний из автоматов. Только в этом смысл и задача деятельности разрядного чиновника Министерства иностранных дел Вейзенмайера, только в этом и ни в чем другом. Ни о каких попытках создать в Хорватии движение, отвечающее германским интересам, движение, которое бы игнорировало роль Италии в южнославянском вопросе, не могло и не может быть речи. Однако, по словам моих сотрудников, если сейчас начать координацию деятельности Вейзенмайера с вашими соответствующими службами, мы можем потерять самое драгоценное и невосполнимое в дни предшествующие компании время. Поэтому прошу вас поверить мне, что все, скрепленное нашими подписями, свято для меня. Поэтому у вас не должно быть ни грана беспокойства, по поводу интересов вашей великой нации и вашего великого общенационального движения фашизма. Я хочу закончить мое письмо словами китайского мудреца Конфуция. Он утверждал, что «полезных друзей три и вредных три. Полезные друзья — это друг прямой, друг искренний и друг многослышавший. Вредные друзья — это друг лицемерный, друг листивый и друг болтливый. Провидение оградило нас от последних трех друзей. Мы были и будем вместе. Наши задачи едины. Я шлю вам самые горячие приветы. Искренне ваш, Адольф Гитлер, рейхсканцлер. Разнос, который получил рейхс-министр иностранных дел от фюрера за неумение конспирировать работу, за головотяпство и отсутствие должной бдительности, был в еще более резкой форме обрушен Риббентропом на Вейзенмайера. В своей новой шифровке он отвергал самого себя. Он приказал прервать все отношения как с мачиковцами, так и с усташами Павелича. Он приказал сосредоточить работу на военных аспектах проблемы. «Не лезьте в сферу высокой политики. Знайте свое место. Я не Юпитер, но вы, тем не менее, играете роль быка. Впредь я приказываю вам выполнять лишь то, что предписано». Риббентроп потребовал от Вейзенмайера Немедленного контакта с итальянским консулом в Загребе для личного объяснения и налаживания обмена информацией. Проклиная все и вся, Вейзенмайер отправился в итальянское консульство, но там ему сказали, что сеньор Гобби выехал за границу и должен ночевать в Фиуме, принимая пароход с теми итальянскими гражданами, которые сегодня покинули Югославию. Вейзенмайер приказал приготовить ему машину, чтобы срочно выехать в Фиуме, договорившись предварительно с ведомством Бана Шубашича о беспрепятственном пересечении границы в ту и другую сторону. Таким образом, ужин с Везичем, которого он ждал, встреча с Евгеном Грацем, И с доктором Нусичем,